Кто способен слышать шторм? Уже упоминавшийся в этой книге американский физик Роберт Вуд прославился благодаря не только научным достижениям, но и нескольким занятным историям. Одна из них была связана с его участием в театральной постановке, в которой во время одной из сцен спектакля до зрителей нужно было донести ощущение таинственности. Изобретательный ученый решил использовать для этого огромную трубу, с помощью которой намеревался создать неслышимый, но воспринимаемый в зале звук. Может ли такое быть? А вы вспомните ощущение вибрации почвы от проезжающего за углом трамвая или от поезда, проходящего мимо перона, когда ухо вроде бы ничего не слышит? Это упомянутые нами ранее низкочастотные колебания или инфразвуки, недоступные нашему уху, однако воспринимаемые некоторыми внутренними органами. Подобный эффект и пытался создать Вуд. Хорошо еще, что его трубу испытали во время репетиции. От ее звучания задребежали окна, стены здания заходили ходуном, а люди, находившиеся в зале, испытали необъяснимый ужас. Трубу немедленно выкинули. С похожими случаями людям приходится сталкиваться в ситуациях, когда никто специально не пытается такой звук произвести. Он может возникнуть в результате движения воздуха в шахтах, дымовых и вентиляционных трубах поэтому при строительстве необходимо учитывать возможность возникновения подобных эффектов и тщательно их избегать. Не исключено, что при ведении военных операций инфразвуки будут использовать как один из видов так называемого психотропного оружия. Его использование оправдывают тем, что оно не смертельно, а лишь подавляет психику противника, лишая его возможности вести бой. Однако при сильном воздействии инфразвука внутренние органы человека могут сильно смещаться и даже деформироваться, что приводит к печальному исходу. В отличие от человека, некоторые животные способны испускать и воспринимать инфразвуки. Эта их особенность была использована при создании прибора, предсказателя штормовой погоды. Дело в том, что при возникновении шторма далеко в море возникают колебания низкой частоты. А так как звук распространяется в воздухе и в воде с большой скоростью, он достигает берега значительно раньше, чем сам шторм. Вот бы создать такое устройство, подумали ученые, которое могло бы его услышать. Подсказку дала медуза, воспринимающая подобные звуки. В конце её отростка, свисающего зонтика, содержится жидкость с крохотными известковыми камушками, касающимися окончания нерва. Пришедшие колебания низкой частоты, приводя камушки в движение, фиксируются этим органом медузы, позволяя ей спрятаться от надвигающейся угрозы. Учёными создан прибор, имитирующий этот своеобразный орган слуха. Он преобразует в импульсы электрического тока колебания нужной частоты, усиливает импульсы и передает на измерительную шкалу, на которой проставлены баллы будущего ненастья. Удачная подсказка природы была воплощена в аппарат, предсказывающий наступление шторма за 15 часов. И еще одну область применения низких частот освоили специалисты французской фирмы Кусто. Они разработали прибор, подающий инфразвуковые колебания на корпуса морских кораблей, предотвращая их обрастание водорослями и микроорганизмами.